Глава 20. Кайл. «Шайн. Красный квадрат. Кайл. Великая школа тяжелой воды». «Поднимаемся! Живее! Шевелитесь!» Командовал защитник Кайл с раздражением, глядя на толпу свободных. К сожалению, других войск Кайлу не выдали. Точнее, под его управлением находились две чемпионов из родной школы «Тяжелая вода» и примерно 40 тысяч свободных. С одной стороны, вроде и много, а с другой — мелочь особенно по нынешним временам. Вообще, у свободных имелся свой персональный командир, адепт по имени Бат, довольно неплохой боец, кстати. Но свободные были оружием, которое направляли великие школы, так что в их паре именно Кайл задавал тон, и он же получал все приказы от штаба, хотя формально управлял меньшим отрядом. Это была стандартная схема, которую недавно утвердили по всей армии. Кайл подозревал, что Малт не сильно обрадовался, да и сам Наколос наверняка не хотел делиться властью над своей огромной армией. Но особые времена требовали особых мер. Тем более, великие школы управляли свободными только вот в таких совместных миссиях, а не на постоянной основе. И вообще, школы формально подчинялись Лису и Рузару, так что Наколос сохранял контроль над ситуацией. Наконец, свободные организовались, и отряд взмыл вверх. Однако пару секунд они потеряли, что было непозволительно много по меркам Кайла, и не укладывалось в стандарты великих школ. Но он уже устал ругаться и что-то требовать, а полномочий наказывать ему не выдали. «Бить столько по моей команде!» На всякий случай напомнил он. Погода на не соответствовала миссии. Унылая пустынная долина под ногами и тяжелые облака над головой, окрашенные светом красного светила. Причем облака были тяжелые в прямом и переносном смысле. Проникающая снаружи бесформенность давила на адептов и ухудшала и без того невысокую видимость, и подавляла сканирующие способности. Сейчас вообще лишь у самой поверхности создавался тонкий слой плотной устойчивости. «Не отставать!» — заорал Кайл, видя, что свободные снова тормозят. Впрочем, он не винил союзников. Они дежурили в самом опасном месте Шайна, где предположительно должно было начаться нападение на планету. Когда это произойдет, естественно, никто не знал, но все надеялись, что не в их смену. Однако, похоже, ему с Батом выпала сомнительная честь первыми расстаться с жизнью во имя маяка. Чем-то это напоминало судьбу смертников, встретивших волну в самом начале вторжения. Так что неудивительно, что свободные не торопились. Он бы и сам не торопился, если бы имел выбор. В полученном приказе не говорилось о монстрах напрямую. Кайлу просто сообщили, что, мол, плотность бесформенности на орбите немного меняется, и надо подняться и посмотреть, что именно там происходит. А потом по возможности отправить донесение. Это по возможности лучше всяких слов говорило о вере штаба в успех миссии и возможности отряда вернуться. Скорее всего, это последняя миссия Кайла. Однако он послушно летел вверх. Что странно, противника еще не было видно. Хотя, согласно всем прогнозам, монстры должны были добраться до поверхности через несколько мгновений после нападения. Защитники даже испугаться бы не успели. Но монстры не торопились. «Похоже, они решили с нами поиграть», — подумал Кайл. Через несколько мгновений отряд прошил облака. Защитник ожидал, что уж тут-то давление точно скакнет. Однако над облаками было тихо. «А где монстры?» — поинтересовался Бат. Кайл покосился на грузного адепта с красной кожей, усыпанного пупырчатыми наростами, от которых поднимался пар, словно это были маленькие вулканы. Бат использовал специальную технику защиты, которая в качестве побочного эффекта разогревала тело. «Как видишь, тут никого!» — буркнул Кайл. «Но меня это ничуть не расстраивает!» Непонятно только чего нас сюда погнали. Может, моим ребятам пальнуть? Куда они пальнут? Не видишь же ничего. Туда. Бат махнул рукой в сторону орбиты. Даже если ты попадешь, то ничего не сделаешь монстром. С такой защитой они даже не заметят твоих выстрелов. Хотя нет, внимание мы привлечем. А что нам тогда делать? Просто ждать приближения этих тварей? Когда они появятся, будет поздно. Поздно стало уже пару недель назад, усмехнулся Кайл. «Мы тут вообще не для того, чтобы задержать монстров». «А для чего?» «Считай, что мы <кхм> просто сигнальная лампочка на пульте в штабе. И как только наши жетоны погаснут, это будет означать, что штурм точно начался». «Но это же нерационально!» — возмутился Бат. «У меня тут сорок тысяч бойцов, между прочим!» «Ну и что?» — Кайл равнодушно пожал плечами. «Это ничего не изменит. А если повезет, и монстры решат с нами поиграть...» «За это время остальные на планете успеют эвакуироваться, так что от нас еще может быть польза». «Да, я ожидал боль целевого использования наших жизней. Ну, ладно мы, но ты-то из великой школы, да и еще защитник. Поверь, бат, до генералов это ничего не значит. Подожди-ка, я что-то чувствую». И действительно, высоко в черноте космоса вдруг появились вспышки. Там явно шел бой. «Вот только кто с кем дрался?» «Может, сейчас пальнуть?» — азартно предложил Бат. «Не торопись! Тебе что, платят за каждый выстрел?» — раздраженно спросил Кайл. «Да, платят. А что?» «А то, что если там кто-то сражается, то лучше в эту драку не лезть. Друзей у нас там нет, поэтому пусть дерутся, сколько влезет. Не надо привлекать их внимание, целее будем». «Ладно, ладно, я все понял. Но если что, то мы готовы». Кайл снова покосился на командира свободных, но в этот раз ничего не сказал. «Если боги будут благосклонны, и он переживет это нашествие, то в будущем постарается держаться как можно дальше от свободных, чтобы стать серьезной силой им еще тренироваться и тренироваться. Такие могут и в спину попасть, если неудачно пальнут». «О, я что-то вижу!» — вдруг произнес бат. Кайл поднял голову, присмотрелся и действительно увидел, как на фоне «Черного неба» проступила группа адептов. Надо сказать, увидеть разумных на орбите он ну никак не ожидал. «Это еще кто?» — удивленно прошептал он. «Я их не знаю», — сообщил свое ценное мнение Бат. «Не стреляй по ним!» «Не надо так часто это повторять!» «Что я, совсем дурак, по-твоему, в адепт стрелять?» «Это же не монстры!» Кайл не ответил. Тем временем странная группа быстро приближалась. Разглядеть что-то конкретное или даже определить их судьбу было сложно из-за хаоса и энергии вокруг. Но видно, что адепты только что побывали в бою. Правда, как такое возможно, Кайл не очень себе представлял. Ему даже висеть тут было не слишком комфортно, не то что драться. А он, между прочим, защитник восемнадцатого уровня. «Может, эта помощь соседнего маяка пришла?» — предложил Бат. «Не говори ерунды! Никакая армия не сможет сейчас прорваться на Шайн! Да и зачем соседям нам помогать? Они наверняка радуются, что это не по ним Буран ударил!» «Стоп! Они что, переодеваются?» Кайл удивленно смотрел, как приближающиеся адепты зачем-то напяливают на себя броню. Если до этого они выглядели как полуголые оборванцы, то чем ближе подлетали, тем больше напоминали обычный отряд, хотя и весьма потрепанный. Например, оружие имелось лишь у каждого третьего. Наконец, чужаки приблизились почти вплотную и остановились. Из центра выпал парень с черными волосами в окружении нескольких спутников, что характерно, его броня выглядела словно с иголочки и производила впечатление дорогого изделия. И где он такую раздобыл? с легкой завистью подумал Кайл. Стоп! Это же квази шестой уровень! Но парень не выглядит сильным. А может, бат прав и это помощь соседнего маяка? «Добрый день, уважаемые!» — поздоровался черноволосый и учтиво поинтересовался. «Как обстоят дела на Шайне?» э -э так себе!» — выдавил из себя Кайл, но тут же взял себя в руки и спросил строго. «А вы, собственно, кто такие, уважаемые, и как сюда попали? Вы с соседнего маяка прибыли?» «Да нет, мы местные!» <связывая> — объяснил парень, доставая жетон. «Вот, смотри, мы приписаны к маяку Бета-4340, так же, как и вы!» «Меня зовут Алекс, а за мной находится мой отряд, черный хирург». «А -а -а -а -а -а -а, «Черный хирург?» «Все верно, мы свободный отряд», — подтвердил Алекс и зачем-то добавил. «Мы охотимся на монстров!» Странное для отряда название и беспечный тон его командира заставили Кайла усомниться, что все это происходит в реальности. А вдруг это все сон? Он же давно не спал и мог просто вырубиться. Даже с защитниками такое случается. Но нет, сверху по-прежнему давила бесформенность, которую ни с чем не спутаешь. Это точно не сон. Тем не менее, чужак как-то сюда добрался. Впрочем, судя по его жетону, он даже чужаком не являлся, что было совсем странно. Также Кайл обратил внимание, что на жетоне были скрыты все остальные признаки, типа грейда тела потенциала. «А как дела сверху?» Влез в разговор неуемный бат. А, «Ха, тоже так себе». Усмехнулся Алекс. Монстров много, но они пока сидят на месте. Не знаю, как долго продлится это перемирие. Да, глубокомысленно кивнул бат, никто не знает. Мы ждем нападения каждый день. Дежурим по три часа. Подожди, бат! одернул союзника Кайл и повернулся к чужаку. Ты так и не сказал, как вы оказались снаружи Шайна? Тут все просто. Мы патрулировали участок 375 в начале волны. Когда волна пришла, нам сильно повезло и нас... Э, оттеснили в сторону. Некоторое время мы бежали, прятались и снова бежали, а потом нам помогли. — Кто вам помог? — гильдия троп, — объяснил Алекс. — Так они же в другой стране должны были находиться, — удивился Кайл. — Я слышал, что они отвели свою пространственную базу на край Квазара. Мы сразу бежали к границе Квазара, а когда волна исчезла, нас заметили и выдернули пространственным туннелем. «А сегодня забросили на орбиту, чтобы мы могли рассказать о монстрах. Хотя сколько на это ушло энергии, лучше не спрашивать. Плюс при наведении что-то произошло, поэтому нас выбросило под самую армаду». «Но вам все равно повезло». Снова влез Бад. «Были смертниками, однако выбрались. А как заслужить такое благоволение троп, чтобы троп не пожалел энергии на твое спасение?» «Мы на них работаем», — улыбнулся Алекс. К тому же в нашем отряде есть их чемпионы. «Неплохо. Остановитесь!» — нервно воскликнул Кайл, раздраженный тем, что его игнорируют. «Участок 375? Так вы что, смертники?» «Следи за языком!» Вперед медленно вылетела женщина, похожая на серую статую. «Это вы, смертники! Сидите здесь и ждете, когда монстры нападут! А мы хотя бы что-то полезное делаем!» «Мы тоже! Я защищаю этот участок!» — попытался возразить Кайл. «От кого защищаешь?» — издевательски спросила женщина. «От монстров или адептов? В любом случае, наш командир уже все объяснил. И я не помню, чтобы свободные отряды должны были отчитываться перед школами. У тебя есть полномочия допрашивать нас?» В отличие от парня с черными волосами, в голосе женщины слышалась явная угроза. Вдобавок от нее исходила сила, причем что-то в ней было не так. «Она защитник», — догадался Кайл. «Но почему она подчиняется этому Алексу?» «Мой интерес понятен. Мы патрулируем этот квадрат», — продолжил он более миролюбивым голосом. «И я хотел знать, что происходит снаружи. Но я вас понимаю, вы вернулись из долгого похода и наверняка хотите отдохнуть. Это можно сделать в жемчужине. Больше вас не задерживаю». «Тогда предлагаю спуститься вместе, если, конечно, вы не планируете дожидаться здесь монстров», — улыбнулся Алекс. «Не планируем». Отлично, тогда спускаемся. Заодно покажите нам, как добираетесь до Жемчужины. А то мы давно не были на шане, и не знаем, какие у вас тут теперь порядки. Порядки не изменились, изменилось место жительства. Бросил Кайл и посмотрел вверх. Там по-прежнему никого не было видно. Черный хирург прорвался, но монстры за ним не погнались. Значит, у нас есть еще немного времени. Подумал он и чуть расслабился. Если монстры и нападут, то не в эту смену». Пока они летели вниз, Кайл искоса поглядывал на чужаков, но ничего особо подозрительного не обнаружил. В смысле, это не были переодетые монстры, если такое вообще было возможно. Хотя имелась одна странная деталь. Все члены отряда вели себя довольно спокойно, словно знали секретный путь к спасению, и их вообще не волновала огромная армия монстров над головой. Кайлу очень хотелось подробно расспросить этого Алекса и его бойцов. Что такого они знают? Но он отлично понимал, что у него действительно нет полномочий. А выбить ответ силой вряд ли получится. В «Черном хирурге» было как минимум несколько десятков защитников. А у него всего две тысячи чемпионов и толпа бесполезных свободных. Так что еще неизвестно, кто победит в случае открытого конфликта. «Пусть штаб разбирается», — решил он наконец. Пока Алекс общался с местными, Миром проводила разведку. В смысле, подглядывала за местными и слушала их разговоры. Ее касания были едва заметны, но все равно не могли полностью скрыться от окружающих. Однако, когда встречаются две армии, легкое касание не вызывало особых подозрений. Например, самого Алекса сейчас сканировали сотни адептов одновременно. Но он не беспокоился, как и в случае с монстрами, его выручал алхимик который обеспечивал лучшую маскировку из всех возможных и успешно скрывал и врата, и особенности энергетической системы, и много чего еще. В общем, адепты видели только то, что нужно было видеть. «Свободные неплохо вооружены», — одобрительно отметила Миром. «Хотя это ничего не значит. Передовой отряд можно вооружить с чем угодно. Тем более эти ребята явно не дрались, сколько мы. Однако к ним тут не как к мусору относится. Наколос заботится о своих войсках». «А о чем они вообще говорят?» — поинтересовался Алекс. «Сильно удивляются нашему появлению, но рады, что мы не монстры, и рады, что не пальнули по нам». «Да, это очень кстати. Еще не хватало от своих получить». «Как я поняла, они тут используют конфликт, поэтому народу много, и они разбиты по разным силам». Ага, звучит разумно. Если вложить достаточно энергии, конфликт полыхнет», — кивнул Алекс, вспоминая, сколько у него ушло усилий, чтобы конфликт разгорелся. «Но до тебя им далеко», — поспешно добавила Миром. «Они даже не видят, куда стреляют». «Неважно, мне с этими ребятами соревноваться не надо. Лучше скажи, что происходит внизу». «Пока не разобралась. Вижу только, что защиты почти не осталось. Скорее всего, ты был прав насчет монстров. Они ждут полного ослабления планеты и нападут, когда от защиты ничего не останется. Но монстры просчитались. Все адепты сидят внутри жемчужины». хмыкнула Миром. «Так что генеральное сражение произойдет там, и Армаде придется очень постараться, чтобы сохранить ее. Вряд ли они получат желаемое». «Нам их неудача никак не поможет». Разговор с миром не мешал общаться с Кайлом и Батом. Однако тут вмешалась Эльгера и оборвала Кайла, хотя Алекс не прочь был еще поболтать с защитником, чтобы выяснить побольше деталей о ситуации внизу. Впрочем, общую картину он уже уловил и примерный план разговора с властями Маяка набросал. Желательно, конечно, заранее связаться с кем-то из гильдии троп и обсудить прикрытие, но это можно будет сделать, лишь попав в жемчужину. Дальше все происходило без сюрпризов. Черный хирург вместе с защитниками Шайна спустился на поверхность, где им вручили специальный жетон, похожий на устройство эвакуации троп. Собственно, на жетоне было выбито климо гильдии. «Эта штука активирует проход в жемчужину», — пояснил Кайл. «Просто нажми в нужном месте, и рядом появится туннель». «А где эти нужные места расположены?» «Возле проходов вниз». «Ясно. Спасибо за объяснение», — поблагодарил Алекс. «Вместо благодарности можешь намекнуть, как там дела наверху и какие у нас шансы». «Сначала я должен рассказать свою историю большим боссам». «Я все понимаю. Только от наших больших боссов потом информации не дождешься». «Так что там?» «Мы почти ничего не видели. В основном убегали», — хмыкнул Алекс. «А, ха -ха, это лучшая тактика, когда монстров много!» — рассмеялся Кайл. «Ладно, тут я вас оставляю. Подозреваю, что вас уже ждут». «Верно, я уже получил кучу вызовов. Удачи, Кайл. Надеюсь, в вашу смену монстры не нападут. Да и вообще не нападут. Удачи нам всем!» Попрощавшись с защитником, Алекс задумчиво посмотрел на активатор прохода в жемчужину. Ему действительно пришло несколько сообщений снизу. От малда Лиса, Рузара и от многих главных защитников великих школ. «Мы стали популярны. С кем планируешь говорить?» — поинтересовалась миром, которая и приняла все вызовы. «Защитников пока проигнорируем». «Это понятно, но тебя вызывают сразу три генерала. Кого бы ты ни выбрал, остальные двое могут обидеться». «На Малда мне плевать. Пусть обижается сколько угодно. Нам это даже на руку. А между Лисом и Рузаром я выберу Лиса». Потому что мы служили под его командованием, хмыкнула миром. А еще потому, что Рузар, говорят, неплохо разбирается в жемчужинах и вообще сообразительный тип. А наша история и так шита белыми нитками. Шайн, пятый слой, губернатор Наколос. Чего именно ты от меня ждешь, Малт? Спокойно спросил Наколос. И ты, и Лис, мои генералы. Если этот Алекс решил с Лисом пообщаться, это меня устраивает. Черный хирург служил под моим командованием, торопливо произнес Малт. Он входит в армию свободных. Нет, но. Тогда ты -то не можешь на них давить. По крайней мере, сейчас. Мои отношения с великими школами и так испорчены. Не стоит их ухудшать. При всем уважении, это мелкий отряд, а не школа, губернатор. Да я уже знаю, что к этому мелкому отряду присоединился Аграфах, с которым ты успел поссориться. «Но они поддерживали Берингера, и я действовал по вашему приказу!» «Забудь про Берингера», — отмахнулся на колосс. «Это старая история. Сейчас наша главная проблема — монстры снаружи и великие школы внутри. С монстрами мы ничего сделать не сможем, но внутренние конфликты мне не нужны. Тем более этот черный хирург не отказывается делиться информацией. Лис поговорит с их лидером». «После этого Лис наверняка захочет взять Алекса под опеку». «Может, и захочет», — равнодушно произнес Наколос. «Кстати, откуда я знаю это имя?» Дасвиндер упоминал его в своих отчетах вам. Он проводил расследование. Да и я раньше встречал Алекса в самом начале большой гонки». «А, -а, -а да, Свиндер, поморщился Наколос, вспоминая надоедливого чемпиона своей школы. Впрочем, от него была польза. До сих пор. Но он действительно носился с каким-то расследованием и даже на аудиенцию напрашивался. Разумеется, тогда губернатор не стал вникать в детали. Однако сейчас ситуация изменилась. Офис арбитра разболтал о появлении смертников на орбите, и новость быстро разошлась по всей жемчужине. Это вызвало нешуточное волнение и огромный интерес среди всех адептов, от простых бойцов до лидеров школ. «Должно быть, все главные защитники хотят встретиться с этим Алексом», — подумал Наколос. Ему также было интересно поговорить с лидером «Черного хирурга». Уж больно много пробелов было в истории, которую бывший свободный, а ныне преуспевающий владелец отряда, успел поведать защитнику тяжелой воды. Однако губернатор не торопился. «Может, Алекс просто ширма тех самых адептов, которые покрошили кучу монстров при зачистке Шайна». Либо он — агент другой группы, либо вообще самостоятельный игрок. Правда, последнее было крайне сомнительным. В любом случае, адепт или группа адептов, которые могут прятаться много дней от монстров и потом добраться до осажденной планеты, представляли большой интерес. Не только для «Маяка», но и для планов самого Наколоса. Поэтому он не собирался давить на черного хирурга и его лидера. Лучше привлечь таких полезных специалистов на свою сторону с помощью взаимной выгоды. А вот если не согласятся, то можно и надавить. Пока же у Наколоса было слишком мало информации. Зато имелось время. До конца осады все равно никто Шайн не покинет. «Забудь об этом, Алекси Малт», — продолжил Наколос. «Это приказ. Ты понял?» «Да, губернатор». «Тогда иди. У нас тут, между прочим, осада. Вот ею и занимайся» а также моей армией. Если бы я точно знал ваши планы, я бы лучше выстроил схему тренировок. Свое время узнаешь. Но сначала мы должны что-то сделать с монстрами на орбите.